Ольга вечная, почувствуй. Анатация. Мы познакомились в пятнадцать лет и почти сразу начали встречаться. Он рано потерял родителей и котился по наклонной. Я была отличница и строгая семья. Первая любовь оказалась слишком сильной и изменила обоих. Теперь он студент медвуза, взрослый, самоуверенный парень, мечта девчонок вокруг, а я будущий инженер, подрабатывающий аниматором. Мы редко видимся и адски ревнуем друг друга. С каждым днем пропасть между нами становится больше, а чувств по-прежнему бездна. Я хочу уйти, но он отпускать не собирается. Глава первая. Одногруппник Костя смотрит так, что волнение по щекам бьет, и те пылать начинают. Я впервые рядом с ним ощущаю смущение. Хотя стоит отметить, прежде мы время наедине не проводили. А может, я вновь надумывала лишнего? Матвей, мой парень с ума сходит от своей тупой и унизительной ревности и меня заодно накручивает. По его мнению, все вокруг только и мечтают ко мне под юбку залезть. Больше заняться людям нечем. Бред и паранойя. Навязанное чувство вины. Надеюсь, это осеннее обострение, которое закончится с первым снегом. Костя тащит огромную маску от костюма и сумки с реквизитом. Я тоже маску сжимаю. Мы от остановки идем в сторону моего дома. Погода чудесная, ни дождя, ни ветра. Болтаем обо всем подряд, обмениваемся впечатлениями. Так откуда ты все современные детские песенки знаешь? Подкалываю. Ладно, я уже два года работаю аниматором на праздниках. Положено. Но ты-то свободный парень девятнадцати лет, ты не обязан. Костя смеется и закатывает глаза. Он веселый, а еще с ним оказалось легко общаться. Только из фиксиков, они кратые, непознавательные. Заключает значительно. Только никому не рассказывай, окей? Я не удерживаю, сихо хочу слух. Ну вот откуда родом твои оценки при стремящемся к нулю уровню посещаемости, фиксики. Не всем же быть матанниками. Возвращает он подкол. Костя у нас считается заядлым прогульщиком, лентяем и так далее по списку. С трудом закрывает сессии в числе последних. Его предложение помочь с реквизитом, а потом и выступить на дне рождения пятилетней Алены, было крайне неожиданным. Всегда казалось, что он по имени-то меня не помнит. Сумки были неподъемными. И пришлось согласиться. Потому что Матвея снова подвел и не приехал. А время поджимало. Мы подходим к подъезду и останавливаемся. Где-то вдалеке лает собака. Голуби терзают брошенную лавочке булку. Пришли. Сообщаем. Еще раз спасибо, ты очень выручил. Смотрим друг на друга. И я отвожу глаза. Потому что моя зараженная подозрительностью Матвея интуиция снова бьет тревогу. В животе пусто становится. И как-то странно щекотно. Да не за что. Пожимает плечами Костя. Обращайся, мне понравилось. Я люблю детей. В моей семье их много. Деньги переведу вечером, в крайнем случае завтра. Половину, как договаривались. Мы не договаривались. Я помог просто так, по доброте душевной. Мне было несложно, ничего не нужно, Юль. Я все равно переведу ему деньги, но слышать отказ приятно. Костя будет томиться, читает и улыбается. Так не пойдет, говорю строго. Ева обычно не затягивает с выплатами, у нас с этим четко. Жди.、Не、обижаешь. Тянет он. «Не обсуждается. Мы с Матвеем давно подрабатываем аниматорами по выходным и праздникам. Поет Мот так себе, но дети его обожают за врожденную харизму, если бы он еще держал обещания. В прошлый раз мне пришлось справляться одной с тринадцатью пятилетками. Я выползла из детской комнаты мокрая, как после бани, с квадратной головой и с желанием придушить своего бойфренда». Ну, «Ладно». Нехотя соглашается Костя. Но тогда вместе их потратим. Как насчет выпить кофе где-нибудь поблизости или кино? Я показываю ему внушительную маску Симки. В другой раз. Уверена? Мне совсем нечего делать. Субботу вечер. Соглашаюсь. Просто поболтаем. Ничего такого. Костя склоняет голову набок и выглядит при этом крайне милым и каким-то уязвимым что ли. Я вновь неловко смеюсь, будто меня щекочут. Потом случайно перевожу взгляд на свой дом. Ничего особенного. Обычная пятнадцатиэтажка, уходящая в небо. Окно бабы Нины открыто на проветривание. А потом я замечаю у подъезда в тени деревьев знакомую фигуру. И холодею. Ненавязчивая щекотка исчезает мгновенно. Вместо нее под кожу иглы ужаса впиваются. Я застываю, как пойманная на вранье семилетка. Следом окатывает волной возмущения. Сжимаю губы. Я бы и пальцы в кулаки сжала, если бы не держала эту огромную оранжевую маску. Да что он себе позволяет? Матвей отрывается от дерева и вальяжно идет к нам. Пялится из-под лобья, руки в карманах. Губы сжаты, взгляд бешеный. Костя напрягается. Матвей не спешит. Ему достаточно того, что его заметили. Он упивается впечатлением, которое производит. Морозит, что по коже прокатывается, сковывает. Холод. Это про одиночество. И мне сейчас одиноко. Не помешал. Бросает Матвей, подходя еще ближе, останавливается рядом со мной и вскидывает подбородок, смотрит в глаза Кости. Я пораженно головой качаю. Вы ведь знакомы? Матвей Костя помог мне с работой. Пока тебя непонятно где и с кем насиловал. Ни минуты. Привет. Руки заняты, а то пожал. Произносит Костя. А я бы нет. Привет. Я взрываюсь злостью. Внутри клянусь, маленькая термоядерная реакция, высвобождающая энергию, в данный момент разрушительная. Матвей, пожалуйста. Одергиваю. Не нужно. Мне уйти? Спрашивает он, опаляет недовольством. Хочется рявкнуть. Да. Впервые, наверное, за все время, что знаю его. Та часть меня, что отвечает за здравый смысл, трубит. Не при Косте. Как бы там ни было, нельзя вмешивать в наши отношения третьего. Отношения с невыносимым, бесящим, убийственно-ленивым парнем. По совместительству, моим самым любимым человеком. Губы сжимаю, мысленно считаю до пяти. Тебе и правда, хочешь пройтись и остыть? Советует Костя. Я всего лишь помог Юльчику с реквизитом. Юль, какой подъезд? Я превращаюсь в солнце. Внутри звезды беспощадный синтез тоннами преобразует водород в гелий. Я горячая, как ад. Рука срабатывает быстрее мозга. Прижимаю ее к груди Матвея. Кость, дальше мы сами. Выдаю на одном дыхание. Спасибо тебе еще раз, Большущая. Деньги пришлю, как только в Ева переведет. Спасибо, Костя. Произносит Матвей довольно высокомерно. Смотрит в упор. Нестерпимо хочется его треснуть. Вот чего он такой? Я настолько возмущена, что не сразу замечаю, как умудряюсь держать маску одной рукой. Она не тяжелая, но объемная. Ну, уверена. Костя слегка прищуривается, явно опасаясь оставлять меня с Мотом. А тот делает это специально. Переводит на меня глаза и вопросительно приподнимает бровь. Провоцирует. Ищет повод для ссоры. Я выдерживаю взгляд и выдаю. Абсолютно. Мы Матвейм смотрим друг на друга. Его темно-карие глаза горький шоколад. В них всегда много горечи. Обычно я знаю, как их смягчить, превратить в теплый сладкий какао. Окей. Соглашается Костя. Вручает маску Нолика в пакет и циркувизитом Матвею, после чего наконец уходит. Лишь тогда я облегченно выдыхаю. Мы идем к подъезду молча. От Матвея волнами исходит негатив. Но мне тоже есть что высказать. Теперь-то мы наедине остались. Можно.